«Привидения и медиумы. Преследуй болтуна до порога его лжи», — гласит немецкая пословица. «Вильгельма судьба не раз чеснила до этого порога, и когда он был императором, и когда, оправившись от потрясений, проживал в Дорне, находясь в неудел, скуки ради, отчего же не разложить пасьянс из персонажей истории с тем, чтобы обелить себя» объявить собственную вину перед историей, как бы вовсе несуществующей Договор, заключенный в Бьорке между мной и Николаем II, заложил основы мирного и дружественного соглашения России с Германией, раскладывает один из таких пасьянцев Вильгельм в письме к бывшему военному министру Сухомлинову. Он, однако, не вступил в действие вследствие вмешательства русской дипломатии из войски Сазонов, русских генералов, членов Думы и других деятелей. Мировая война, к которой они стремились, не оправдала их надежда, прокинула все их планы, и цать, равно как и я, потерял престол... Ужасные последствия, которые навлекло на Россию ее нападение на Германию, и все последующие события показывают, что оба государства найдут свое спасение в будущем, как и сто лет назад, лишь в тесном взаимном единении по восстановлении монархии в обеих странах – Вильгельм II, император и король. Как капля мути может отразить, грязевое содержимое водоема, так и в приведенном эпистолярном шедевре даорнского беженца отразилась вся ложь и спесь воинствующего германского империализма. Германский кайзер Вильгельм II, видите ли, не нападал, на него напали. Он не хотел столкновения 19 июля 1 августа 1914 года, оно было ему навязано. К мировой войне стремились, и надежды на нее возлагали другие. Вильгельм же и его генералы здесь ни при чем. Исход войны опрокинул планы других, у него же кайзера, и опрокидываться было нечему. Его генеральный штаб якобы не имел ни планов, ни расчетов. К Николаю у Вильгельма претензий нет. Кузена сбили с толку Сазонов, Извольский и Антантовские лидеры, в результате чего потеряли престолы и цач, равно как и он». Правда, свое смещение Даурнский отшельник считал недействительным, он все еще величал себя королем и императором. Зато Россию постигли ужасные последствия, под каковыми подразумеваются революции, исчезновения Николая, утверждение советской власти в пределах бывшей империи. В самом деле Вильгельму есть чему ужаснуться. С появлением новой советской России померкла надежда на осуществление программы «Дранг на Хостен», как в ее кайзеровском, так и в последующем гитлеровском варианте. Но еще не все пропало, утешал бывший кайзер бывшего пособника германской разведки Сухомлинова, совмещавшего одно время шпионаж с должностью российского военного министра. А вот еще удастся отбросить мир, включая Россию и Германию на сто лет назад. Чем дальше отбросить их в прошлое, тем лучше. Бьоргский каютный договор не вступил в действие, но ничего, даст Бог, будет новый царь, и тогда в тесном взаимном единении на основе возобновленного фамильного альянса найдут свое спасение в будущем в стратегии новых походов как на Хостен, так и на Хвестен. Этой идейке и поклонялись в эмиграции десятилетиями бывшие царские министры генерал-адъютанты, губернаторы и духовные особы. Били Челом Вильгельму и его генералам в 1917-18 годах Клемонсоу, Ллойд, Джорджу и Вильсону в 1919-20 пресмыкались перед Гитлером и его генералами в 1941-1944. Сухомлинов С позором и всероссийским скандалом Отстранен от должности военного министра 11 июня 1915 года. Арестован 21 апреля 1916 года. Посидел недолго в Петропавловской крепости и по распоряжению Николая II был освобожден. Летом 1917 года предстал в Петрограде перед военным судом. 12 сентября приговорен к пожизненной каторге. Бежал в Германию. На вилле в Ванзе под Берлином провел последние годы своей жизни. Напоследок успел с 1923 по 1926 год послужить консультантом по восточноевропейским вопросам при главном штабе Рейхсвера. Помогал группе Секта Браухича-Фрича отрабатывать планы нападения на Советский Союз. Колчак бросил остатки своей разгромленной армии и преследуемый красными бойцами и партизанами, укрылся в поезде белочехов, хотел под их прикрытием и вместе с ними уйти из России. Поезд был захвачен красными партизанами Колчака, арестован Иркутским Ревкомом, судим В январе 1920 года под гул артиллерийской канонады невдалеке вела бои с отступающими бандами каппеля Красная Армия, адмирал расстался с жизнью, поставленной вместе с главой своего правительства Пепеляевым к ледяной проруби на реке. Скоропадский, выбравшись из Киева 14 декабря 1918 года в обозе кайзеровской армии, направился в Баварию. Там тихо-мирно просидел более 23 лет. В 1941 году написал Гитлеру письмо с предложением услуг, просил разрешения съездить в Киев с целью в столь сложный момент оказать на месте содействие германской администрации. Фашистский фюрер передал благодарность за добрые чувства но услуг за ненадобностью не принял. По странному совпадению, Скоропадский отдал Богу душу 30 апреля 1945 года, в тот самый день, когда Гитлер в берлинском бункере принял порцию крысиного яда. Краснов. Случай редкого перевоплощения. Очутившись после краткой гастроли у Юденича в Германии, сменил плеть на перо, выпустил до 30 антисоветских книг, в том числе ряд повестей и романов, среди которых вершинами бездарей и пошлятины высятся такие его сочинения, как «От двуглавого орла к красному знамени», «Белая свитка», «За чертополохом» и другие. Насколько он своими литературными поделками потрафил вкусу Геббельса, видно из того, что в гитлеровской Германии они были размножены общим тиражом свыше двух миллионов экземпляров. Но не эти, а другие художества составили главное занятие белого атамана в канун и во время Второй мировой войны. Он пошел на службу к Альфреду Розенбергу в его Министерство восточных областей, и там стал главным консультантом по работе с казачеством. Читал в Министерстве доклады как знаток казацкой души, привлекая слушателей из всех углов гестапо и СД референтов по расовому вопросу, начальников зондеркоманд, конструкторов газовых печей и поводырей полицейских овчарок, истопников-крематориев и мастеров по изготовлению абажуров из человеческой кожи. В ведомстве же Розенберга Краснов написал и два своих коронных литературных шедевра, а послание моим любимым донским казакам с призывом Вместе с германскими вооруженными силами разделить счастье борьбы за честь и свободу Тихого Дона. Б. Скрепленную подписями Кейтеля и Розенберга «Особую грамоту». Коей Дон был провозглашен 10 ноября 1943 года военным союзником Гитлера, при этом дал заверение, что после уничтожения СССР его дорогим казакам будут возвращены прежние времен царя привилегии и собственность, в первую очередь земельная. Через 25 лет после первого бегства с Дона Краснов в форме генерала Вермахта вновь появляется в южных районах СССР. Он выполняет задание генерала Кестлинга из управления казачьих войск с распорядительной властью над Доном, Кубанью и Териком, доктора Химпеля из Министерства восточных областей, а под конец переходит в непосредственное подчинение к генералу Бергеру в главном штабе войск СС. Ему подстать на редкость удавшийся в своего дядю племянник Семен Краснов – ревностным служением фашистам в карательных операциях в СССР, Франции и Италии, дослужившиеся до чина генерал-майора Вермахта и до трех нацистских орденов. Соответственно, оба и кончили, были доставлены в Москву, судимы и получили по заслугам. 17 января 1947 года правда сообщила, что военные коллегией Верховного суда СССР оба Краснова в январе 1947 года осуждены на смертную казнь через повешение. Тогда же приговор был приведен в исполнение. «Шкуру. Церковая джигитовка оказалась не единственным дарованием, проснувшимся в нем в эмиграции». Он выступал антрепренером, подрядчиком на строительстве дорог, играл в рулетку, занимался разведением кур, пока не набрел к середине 30-х годов на гораздо более прибыльное занятие службу нацистов. Он быстро вошел у них в фавор, получил под свое командование особый отряд резерв, сформированный в 1943 году эсэсовской дивизией генерала фон Панвица, близкого к Гиммлеру, Дивизию, вскоре преобразованную в корпус, Гиммлер наименовал «Казачьей», а фон Панвица — походным атаманом казачьего войска. Для вещего эффекта устроил ему избрание на эту должность на казачьем съезде при том же корпусе, инсценированном шкуру С тем титулом, подходившим панвицу не более чем по русской пословице «коровье седло», а по немецкой «пожарному лифтик», этот фон Бачко, инструктируемый Йодлем и Гиммлером, ходил в карательные рейды по оккупированным районам СССР, Франции, Югославии, Северной Италии. А за ним шакалиями-стаями увязывались то усташи Анты Павелича, то четники Дража Михайловича, то донские и кубанские перевертни предатели. В их галопировал опьяневший от вновь выпавшего ему счастья покутить-пограбить Андрея Григорьевича Шкурова. Едва он появился на оккупированном советском юге, как поспешил вас звать к населению. «Я, облеченный высоким доверием руководителя СС, громко призываю вас всех, казаки, к оружию и объявляю всеобщий казачий исполох. Поднимайтесь все, в чьих жилах течет казачья кровь. Дружно отзовитесь на мой призыв, и мы все докажем великому фюреру, что мы, казаки, верные ему друзья и в хорошее, и в тяжелое время». Недавний белоэмигрантский циркач и куровод носился по пятам за своим эсэсовским фонбачкой под черным знаменем с изображенной в овале головой волка в знак преемственности и нерушимости нравов волчьей сотни времен гражданской войны. Носился и суетился, пока его не остановили. Вместе с панвицем Шкуро очутился в руках советского правосудия. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР оба были повешены. Семенов после разгрома белогвардейщины и интервентов на советском Дальнем Востоке интернировался с остатками своей банды в Маньчжурию, помощников вроде Унгерн-Штернберга отправил в Харбин, а сам устроился на жительство в Порт-Артуре. В 30-х годах с установлением фашистской диктатуры в Германии, в особенности с возникновением оси Берлин-Рим-Токио, вновь оживает. Судебное дело в Москве содержит подлинник низкопоклоннического письма Семенова от 29 марта 1933 года, в котором он поздравлял Гитлера с приходом к власти. Позднее Семенов приступил на станции Сунгари-2 к формированию новых белогвардейских отрядов в предвидении близящегося нападения империалистов на Советский Союз. На деньги японских милитаристов и германских фашистов Семеновым была укомплектована войсковая группа «Осано», на базе которой он в 43-м году начинает развертывать русскую армию в поддержку марионеточного государства «Манчоуго» с танками, мотопехотой, кавалерийскими казачьими частями. Завербуются в эту армию преимущественно белые мигранты, обосновавшиеся в Юго-Восточной Азии. В пору антикомментарновского пакта ставка Семенова та же, что и 25 лет назад. На расчленение Советского Союза, на превращение русского Дальнего Востока в некое буферное государство, императором которого станет он сам. В Порт-Артуре он забился в щель, полагая, что здесь его не достанут. Искупление дотянулось и до него. По совокупности своих деяний давних и недавних он разделил конечную участь других преступников. В августе 1946 года Семенов был судим в Москве и по приговору военной коллегии Верховного суда СССР повешен. Дутов тоже бежал за пределы советской страны и скрылся с остатками банды в Китае. Рассчитывал собраться с силами для нового похода на советскую Россию, но был убит. По той же дорожке проделали свой белоэмигрантский путь и некоторые другие бывшие русские люди, писал эмигрант Дмитрий Мейснер. Не все они в годы Второй мировой войны расхаживали в лампасах, не все горцевали на резвых скакунах, но одержимость и жажда мщения не покидали их. Были среди них и сознававшие, что советский строй пустил глубокие корни, что в нем много органически неустранимого, но выше их сил было отказаться от своей сладкой мечты о законном русском царе. Из всего того, что безнадежно ушло в прошлое, они держались за самое отжившее, за самое одиозное. Вот уже поистине трагикомическая вариация на тему «Тьмы низких истин» Нам дороже нас возвышающий обман. После вторжения вермахта в Советский Союз они подсчитывали километры, отделяющие их от Донских степей. Влекомые в бездну алчностью и злобой, далеко пошли они по одному пути с врагами своей Родины, от которой, впрочем, сами отреклись. В угоду гитлеровцам они готовы были отречься от своих имен, от своей тени, от самих себя, Некоторые из них, пишет Мейснер, отрицали саму принадлежность казачества к русскому народу и извергали на Россию ушат и грязи. Некоторые Поповы, Стариковы, быкадоровы Колосовы и носители других подобных фамилий вдруг, ко всеобщему недоумению и изумлению, оказывались совсем не русскими. Они на чистейшем русском языке, до да другого они отродясь не знали, объясняли, что Дон и Кубань совсем не Россия, и что только большевистское насилие держит эти области в ее составе. Когда-то все эти приверженцы царя из династии Романовых были уверены, что они-то и есть самая соль России. Очутившись же в бегах, они на России, оставшиеся без их благородия и его величества, поставили крест. Не может без грусти вспомнить о них некий господин Эрих Эдвин двингер Без них ему чего-то не достает. Все в Федеративной Республике Германии для него на месте. И нацисты с факельными шествиями, и штраус с реваншистскими речами, и бундесверш, наращивающие вооружение. Одного штриха не достает. Белоказачьих кавалькад с их предводителями типа Шкуро или Краснова господин двингер знает о них не понаслышке он пишет что подолгу бывал в их среде чем занимаясь о том умалчивает и в гражданскую войну и во вторую мировую и проникся глубокой симпатией к ним неспроста эти всадники во второй мировой войне сражались на германской стороне в своей традиционной форме с германским оружием в руках Лишь знаменитая шашка была выдана каждому из захваченных вермахтом советских военных складов. Особенно симпатичен ему Краснов, по совместительству писатель. Конечно, его сочинения по своим художественным достоинствам не могли сравниться с классическими произведениями Пушкина, Толстого, Салтыкова, Щедрина, но это с лихвой возмещалось другим качеством. Романист был отличный атаман. И подумайте только, как неделикатно с ним поступили. Его, пребывавшего в Германии эмигрантом, в 1945 году выдали Советскому Союзу, а в 1947 году он был казнен. Еще очаровал когда-то господина Двингера барон фон Унгерн Штернберг. Я и этого знал лично. Он был прибалтийского происхождения, не атаман, а царский кавалерийский офицер. Бывало, барон делился с господином Двингером заветными грезами. «Я буду новый Чингисхан», — говорил он мне, — «я буду действовать, как он». То есть, когда он вторгнется в, собственно, Россию, пробудятся потомки Чингисхана, и царство Будды распространится на все пространство от Тихого океана до Польши. Как видим, барон был не без чудачеств. Будда ли, Христос ли, ему все едино. А по известной слабости к поджогам крестьянских хат его можно было бы определить даже как огнепоклонника. Главное для него, чтобы снова объявился на Руси царь. Остальное приложится. Но в знаменитой битве при Кяхте красные развеяли по степи воинство полупомешавшегося на мистике барона и обращение России в царство Будды под скипетром православного царя не состоялось. И даже видов на такую перспективу нет. Исчезла сама основа антисоветской романтики. К скорби господина Двингера, хотя кое-какие атрибуты казачества в Советском Союзе и допущены, на концертах, например, можно видеть станичные группы в традиционных костюмах, но казачьи свободы аннулированы, казаки стали обыкновенными советскими людьми, романтика их улетучилась. Таковы скорбящие по атаманам. Таковы были и сами атаманы, таковы были и царские священнослужители. Бежавшие за границу со остатками белой армии реакционные церковники еще в 1921 году на своем свободе в югославском городе Сремске, карловцы провозгласили себя ротоборцами за восстановление монархии в России и развернули серию антисоветских акций. От обращения клерикалов-монархистов к Генуэской конференции в 1922 году с призывом к новой интервенции в Россию тянется нить к холестивому посланию к Гитлеру в 1938 году, а далее к архиерейскому совещанию в Вене в 1943 году, участники которого еще раз объявили о своем благословении нацистскому главарю, заклиная его восстановить царизм. После войны эти монархические группы перенесли свой центр из Мюнхена в Нью-Йорк. Из их среды вышли архиепископ Антоний Женевский в июле 1968 года, возглавивший в Брюсселе помпезную юбилейную церемонию в память о Николае II. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский, он же князь Шаховской, бывший духовник фашистско-белогвардейских отрядов в Испании в 1936-38 годах, бывший настоятель Владимирской Православной Церкви в Берлине в 1939-1944 годах, автор публичных словословий Гитлеру в годы войны, бывший царский ротмистр Краббе и протопрессвиттер Георгий Граббе, Организаторы жульнической махинации и присвоения в Нью-Йорке в 1963 году авантюристу Михаилу Галиневскому имени Алексея Романова, сына последнего царя, из призрачного далека благословляюще простерли над граббы и краббой свои длани оба августейших привидения Потсдамская и Царскосельская, особенно первое Точно такое, каким оно само себя запечатлело в письме к Сухомлинову. «О, святая тень бывшего царя! Она бередила память даорнского беженца в 1926 году, бередит она воображение западных почитателей покойного Николая II и сегодня».